«Как и ожидалось, вы полностью здоровы», — заверила Алла врач. «Знаете, я редко говорю такое пациентам, но в вашем случае, поверьте, все так и есть. Результаты анализов, как у космонавта». «Значит, я смогу выносить и родить ребенка», — уточнила Алла. «Нет никаких противопоказаний для ЭКО, но...» «Но...» «Да нет, я просто хотела сказать, что вы вполне могли бы зачать и самостоятельно. Позвольте поинтересоваться, проблемы у вашего партнера...» Может, мы можем его обследовать и... Дело в том, доктор, что партнера нет. Перебила репродуктолога Алла. Я просто хочу ребенка. Удивительно. Почему? Ну, вы привлекательная женщина в самом расцвете, так сказать. Хотя... Чего уж говорить? В наши дни нелегко найти того, с кем не страшно растить ребенка. «Что ж, тогда приступим, как только вы будете готовы. Я составлю график, по которому вам придется принимать определенные препараты, после чего мы проведем процедуру ЭКО». «А кто станет моим донором спермы?» Алла буквально заставила себя произнести последние два слова, ощущая неприятный привкус во рту, словно проглотила мухомор. «Вы сможете выбрать», — ободряюще улыбнулась врач. Все наши доноры — здоровые молодые мужчины, у которых есть дети, что дает шанс на успешное зачатие. Не отчаивайтесь, если с первой попытки забеременеть не удастся. Как я и говорил ранее, наша клиника предлагает три попытки за одну цену. Так что с вашим здоровьем и, как говорится, с Божьей помощью, вы обязательно станете счастливой мамочкой». Выйдя из клиники, Алла остановилась на ступеньках и посмотрела в небо. Сегодня оно выглядело почти безоблачным. И она сочла это хорошим знаком. Возможно, и у нее все будет хорошо. В воздухе уже пахло летом. Подготовка к процессу прошла в рекордные сроки. Пак справился всего за пару месяцев. Надо бы навестить Евгения в больнице. Хотя его жена по телефону сообщила, что со дня на день прокурора выписывают. И все же Алла решила, что стоит это сделать, пока он еще там. Подойдя к цветочному ларьку, она выбрала небольшой, но симпатичный букет для пациента. Что можно есть и пить язвенником? Достала телефон, открыла интернет, почитала информацию и расстроилась. Ну не покупать же ему гречку и кефир. В конце концов, она выбрала связку бананов и коробочку крупной голубики. Кажется, эти продукты можно употреблять таким больным. Если нет, дети помогут папе справиться с гостинцами. С цветами в одной руке и пакетом в другой, Алла бодро направилась к станции метро, расположенной в двух шагах от клиники. Солнце освещало ей путь, и жизнь казалась прекрасной и полной приятных сюрпризов. Скоро лето!